«Браво!» — воскликнул сэр Джервис, потирая руки с откровенным восторгом. «Браво, Дик! Если бы мы находились на борту Плантагенета, клянусь небом, я бы воздел руки!» И трижды прокричал «Ура!» «Итак, мой храбрый юный моряк, вы в конечном счете становитесь сэром Уичерли Уичкомбом!» «Да, мы всегда так делаем на корабельном борту», — заметил Гелли Гоу, адресуясь группе слуг. Всякий раз, как возникает что-то вопиющего характера, иногда мы даем сигнал адмиралу Блю и остальным «на ура, готовьсь!» И все принимаются орать «ура», так, будто наши желудки полны этими «ура», и нам нужно от них избавиться. Если бы сэр Джарви дал сейчас команду, вы бы почувствовали вкус этого обычая, который прочистил бы вам уши на целый год». «Как это здорово, когда один из своих оказывается наследником поместья!» «Разве это достойный способ уладить вопрос о праве собственности, сэр Джервис Оукс?» осведомился Том на сей раз с большим правом и основанием, чем обычно. «И это когда мой покойный дядя лежит под этим кровом?» «Я признаю справедливость упрека, молодой сэр, и не скажу больше ни слова на сей счет. По крайней мере, ничего столь бестактного...» как мои последние слова. Сэр Реджинальд, дело в ваших руках, и я рекомендую его вашему серьезному вниманию. «Не опасайтесь, сэр Джервис», отвечал Уичкомб из Хартфордшира. «Справедливость будет соблюдена в отношении прав на имущество, если в Англии правит справедливость». «Ваш рассказ, молодой человек, правдоподобен и звучит убедительно, и я вижу фамильное сходство между вами и Уичкомбами». В общем и целом, сходство, которое явно не прослеживается в облике другого претендента. Если дело упирается в вопрос о законорожденности мистера Томаса Уичкомба, то оно решается просто, поскольку у меня имеется заявление его собственной матери о факте его незаконорожденности, как и о другом вещественном обстоятельстве, которое может, вероятно, свести на нет даже завещание покойного барона Уичкомба. Но данное завещательное распоряжение сэра Уичерли представляется безупречным, и ничто, кроме права старшинства, не может его отменить. Вы говорите о ваших доказательствах. Где же они? Они имеют решающее значение, чтобы установить, какая сторона имеет права владения. Вот они, сэр, ответил Уичерли, сняв поясной ремень и предъявляя свои бумаги. Не в оригиналах, разумеется, ибо большинство из них... «Имеется в официальных записях в Виргинии, но в том, что юристы называют заверенными копиями, как мне сказали, выполненными должным образом, чтобы служить свидетельством в любом суде Англии, правомочным рассматривать это дело». Сэр Реджинальд взял бумаги и с глубоким вниманием стал их читать одну за другой. Личность деда была удостоверена с полнейшей ясностью. Его узнал как старого школьного товарища, один из губернаторов колонии. И именно по совету этого джентльмена он предпринял столько усилий, чтобы раз и навсегда засвидетельствовать свою личность. Оба брака, один с Джейн Беверли, а другой с Ребеккой Рэндольф, полностью подтверждались документами, как и рождение двух детей. Личность молодого человека и то, что он единственный сын Уичерли, старшего сына Грегори, Веско удостоверялись документами, причем таким образом, что не могло оставаться никакого сомнения насчет упомянутого лица. Словом, доказательства были такие, какие подготовил бы дотошный и опытный юрист на случай дела, который хотя и не допускает никаких сомнений, но может быть оспорено в судебном порядке. Сэр Реджинальд затратил целых полчаса на просмотр бумаг, и в течение этого времени все глаза в комнате были устремлены на него, следя с величайшей озабоченностью за выражением его лица. Наконец он закончил свою работу и снова повернулся к Уичерли. «Эти бумаги были выправлены с большим чаянием и глубоким знанием того, что может потребоваться», — сказал он. «Почему же они так долго скрывались, и почему вы позволили сэру Уичерли умереть в неведении вашего близкого родства с ним и ваших прав?» «Насчет моих прав я сам ничего не знал считая, что не только мистер Томас Уичкомп, но и его два брата имеют больше прав, чем я. Таково было мнение моего деда, даже когда он выправлял эти доказательства. Они были даны мне, чтобы я мог доказать родство с этим семейством по прибытии в Англию. И дед велел, чтобы я носил их при себе до той минуты, когда смогу ими воспользоваться. Это объясняет, почему вы не стали предъявлять свои права, Но почему вы не объявили о родственной связи? — Для чего, сэр? — Я обнаружил, что на Америку и американцев в Англии смотрят сверху вниз. О колонистах говорят как о расе низших существ, меньшей стати, более слабого интеллекта и ущербного духа в сравнении с теми, от кого они столь недавно отдалились. А я слишком горд, чтобы признаваться в родстве, которое, как я видел, не было желанным. Когда я был ранен и ожидал смерти, я сам просил высадить меня здесь, намереваясь изложить факты. Но попав под опеку моих ангелов-хранителей, здесь Уичерли бросил взгляд в сторону Милдред и ее матери. Я меньше стал чувствовать нужду в родственниках. Я с уважением относился к сэру Уичерли, но и он слишком откровенно смотрел на нас, американцев, как на людей низшего сорта чтобы оставалось желание рассказать ему, что я его внучатый племянник. — Боюсь, мы не вполне свободны от этого упрека, сэр Джервис, — задумчиво заметил сэр Реджинальд. — Мы даем повод думать, что есть нечто в воздухе этой части острова, что делает нас лучше других. А уж если претензия исходит от людей за океаном, В чем бы она ни заключалась она задевает нас как чужеродное и неприемлемое судьбе которые не минуют даже государи людям попроще несомненно следует покоряться я могу понять это чувство и я считаю что оно делает честь молодому человеку Адмирал блювотер вам и мне часто случалось упрекать за этот самый дух наших молодых офицеров «И вы согласитесь со мной, если я скажу, что этот джентльмен вел себя вполне естественно, поступая таким образом?» «Я должен подтвердить сказанное вами, сэр Джервис», — ответил Блю «И как человек, повидавший многое в колониях и на пороге старости, я рискну предсказать, что это самое чувство рано или поздно навлечет на Англию последствия в виде заслуженного наказания. Я не захожу столь далеко, Дик, я не захожу столь далеко» но оно неумное и вредное, и нам, знающим оба полушария, следовало бы противостоять этому. Среди нас уже есть несколько храбрых парней из той части света, и я надеюсь дожить до того времени, когда их будет больше. Это, позвольте напомнить, было сказано до того, как Хэллоуэлы, Кофины и Брентоны нашего времени были зачислены на службу, с тех пор ставшую иностранной для уроженцев той земли. Но то было правительское предсказание их появления, как и многих других славных имен из колоний, в списках британского военно-морского флота. Уичерли горделиво улыбнулся, но ничего не ответил. Все это время сэр Реджинальд в раздумье следил за происходящим.